Павшие Иван Дерюжин Павшие, очнитесь, не кормите ни орла, ни ворона. Идите и утешьте жен и детей своих вестью о вашем возвращении. Засейте поля и верните жар в остывшие печи. Вернитесь, чтобы встретить свой последний час Не на ржаных полях, а в постели. Пусть последним, что вы увидите угасающим зрением, Будут стены родного дома и глаза близких людей. Убитые ядрами, сраженные штыками и пулей, Слышите ли вы? Зовите смерть не в предсмертном хрипе, и истекая кровью, но устав от нескончаемого века и не забывая проклинать за бесконечную неторопливость. Не забывайте, что она никогда не спешит, но всегда приходит вовремя. Вставайте же, возьмите в руки свои кивера, мушкеты и барабаны. Догоните и помогите тем, кто еще жив. «Ободрите загрустивших и успокойте тех, кто ранен!» Теплое слово о белых берегах и зеленых холмах поможет тем, кто боится неизбежности. Нет здесь могил ни отцов, ни дедов ваших. Не придут раз в году родственники, и священник не сослужит редкой поминальной службы. Не нужны вы никому, ни в польских, ни в маравских землях. Через год и через век, скашивая крапиву, где окончилась жизнь, никто не вспомнит о том, ради чего и кого здесь пали русские, французские или австрийские юноши. Никто не всплакнет в этих чуждых холодных землях и не задумается о том, ради чего порвалось столько нитей и погасло столько несбывшихся надежд. Здесь, на чужбине, не найдете вы и покоя. Вечность хороша только тогда, когда она проходит счастливо. Забудьте холод и бесконечную черноту, окутавшую все вокруг. Пусть день и ночь вновь сменяют друг друга. Секреты счастья прячутся в каждом углу, Даже самой угрюмой и темной избы. Ведь есть оно и в кошке, Которая умывается после еды, И затяжных ночных песнях, Доносящихся с улицы. Останьтесь не вечно молодым воспоминанием, но человеком, познавшим счастье и горе жизни, пережившим ее летние дни и холодные стужи. И пусть тот, кто молод, не пройдет мимо седин без почтения. Много ли нужно еще говорить? Солдаты, юноши, мужчины и старики. Поднимитесь же в свой последний бой и победите. Славьте Бога. Прокляните войну и возвращайтесь домой навеки. 26 31 марта 2022 год. Трасса М7 Волга возле деревни Три Избы. Кугеси.